Глава, седьмая. Вторая переправа. Характеристики. Плюс двадцать шесть. Уровень основной. Четырнадцать плюс четыре. Уровень мастерства. Семь. Кругов перерождения. Один. Бодрость. Плюс пятьсот. Ступени второго круга. Ноль. Вы покинули локацию Столбовые скалы предгорий. Добро пожаловать в локацию Вторая переправа. Прекрасный брод, на котором сходятся многие важные пути. Немало разбойников поживились здесь пожидками путешественников и купцов, и немало воинов пали на суше и в воде, застигнутые коварным врагом, вместе которого так сложно обойти. Кто знает, сколько кладов и потерянных сокровищ хранят берега на Верметеса по обе стороны от брода. Внимание, вы открыли локацию Вторая переправа плюс один к особому навыку первопроходец, плюс один к наблюдательности, плюс один к везению, плюс один к харизме и плюс один к неприхотливости. Это уже 14-я открытая вами локация. Поздравляем! Ну, наконец-то! В журнале заданий при выборе квеста появлялся указатель на нужный район. Только стрелка работала приблизительно и вообще не учитывала особенности местности. На пролом ломиться здесь далеко, не везде получается. Так что Дарк не слабо покружил в поисках прохода, открыв по пути четыре новые локации. А вот теперь пятая. Именно она ему и требуется. За десятую ему дали дополнительный бонус 5 сотен единиц опыта к харизме. Всё равно его сливать в ноль придётся, но так как навык поднимать в условиях Рабензанады непросто, Каждая прибавка приятна. Меньше свободного опыта придётся расходовать при очередном перерождении. В остальном хороших новостей пока что нет. Дарк не нашёл то, что искал, или хотя бы что-то интересное. Разве что открыл среди скал пару новых разновидностей мобов. Что-то вроде тушканчиков с непомерно длинными и тонкими передними конечностями. Уровни у них оказались повыше, чем у хешелей. Но ядрами от двадцати и выше с такой мелочи не разживешься. К тому же с них даже низкоуровневые не упадали. Как-то обычно и бывает со стандартными зверушками, если ты не пятизвездочный герой. Поэтому исследовать локацию в поисках новых тварей не стал. Исходя из жизненного опыта, почти не сомневался, что попусту время потратит. Открытие новых мобов слишком ничтожно вознаграждается, чтобы ставить это занятие первоочередной целью. Ему сейчас не просто новые мобы нужны, ему нужны мобы определённых уровней, и ещё они должны быть не простыми, а теми, из которых выпадают нужные арку и тимы. Даже если эти твари когда-то кем-то уже были открыты, не беда. Главное, чтобы из них, так сказать, правильные ядра сыпались. Выйдя к узкой полоске песка, протянувшейся вдоль уреза воды, Дарк взглядом бывалого рыболова оценил неслабые всплески посреди реки, создаваемые явно не маленькими созданиями. Налюбовавшись деятельностью подводных обитателей, в который раз уже уставился в небеса и покрутил головой, выискивая летающих мобов. Гарпии, как смутно помнится, создание, у которых имеются крылья, Плюс, совсем уж едва вспоминается, что это вроде как полуптицы, полуженщины. Звучит нехорошо, мгновенно напоминая ролдинш сумевших некрасиво обмануть при первом знакомстве. Больше не хочется связываться ни с чем, что может напомнить барышень, но если это именно те мобы, которые требуются, так и быть. Ради ускоренного кача Dark готов пожертвовать душевным спокойствием. Вот только ничего похожего на девушек с крыльями в вышине не наблюдалось. Пархали какие-то птичуги, вроде крупных зимородков. Но это явно не то. Зря что ли почти 3 часа убил на этот путь? Или всё же использовать подсказку, ненавязчиво оставленную в тексте письма, с которой стартовал квест? Хотя есть мнение, что их привлекли дымы костров нашего бивака. Игра может разбрасываться словами по пусто, но вроде как может и полезные намёки давать. Данную фразу следует понимать так, что Гарпии получится привлечь столь нехитрым способом, или это просто так написано? Неизвестно, ведь не следует каждую букву в подобных посланиях считать истиной. На это и опыт указывает и трагикомические обмолвки насчёт печальной судьбы дорогого вина там явно не только нападение летучих тварей виновато в том, что весь груз дорогостоящего алкоголя где-то потеряли. В любом случае, проверить эту гипотезу не помешает. Да и выбора пока что нет, вариант единственный. Для начала Дарк разведал подступы к броду. Раз уж собрался ввязываться в драку, постарайся изучить противника заранее. Если это по каким-то причинам не получается, то хотя бы попробуй хорошенько познакомиться с местностью и выбрать оптимальную позицию. В процессе поисков внимание привлёк правильной формы холм, неестественно смотрящийся на фоне хаотично и сломанных скал. Нечто подобное Дарк уже встречал, убедившись, что это не обработанный отвал породы перед широченной штольней. В тексте письма, рукотворное подземелье упоминалось. Скелеты в остатках доспехов, раскиданные от самого берега по пути ко входу в подземелье, тоже подтверждали слова письма. Воины, неся потери, улепётывали от врага, укрывшись в итоге в шахте. Да и останки пары гарпий встретились там же, свидетельствуя, что солдаты не просто драпали, а ещё и отбивались на ходу но и заодно указывали, что эртанцам противостояли именно летающие полуптицы-полуженщины. Окрепла надежда на то, что в письме и прочая информация окажется истиной. Исследовав начало Штольни, Дарк не нашел там ни одного скелета. Отсюда предположил, что гарпии или не способны забираться под землю, или ни на что не годятся в такой обстановке. Армия не понесла потери, при том что на открытой местности скелетов валялось не меньше трех десятков. Это тоже ценная информация. Насобирав по округе валежника, Дарк разложил его в несколько куч, накидал сверх сырых ветвей, срубленных с прибрежных кустов, и достал огниво. Спустя пять минут к небесам потянулись струи дыма. Теперь оставалось одно — ждать. Первый рой, или правильнее будет сказать первая стая, появилось минут через 15. И Дарк едва не поплатился за свою безопасность. Вместо того, чтобы наблюдать за действием, которое будет разворачиваться из глубины штольни, он выбрался под открытое небо и принялся подкидывать в костры охапки зелёных веток. Показалось, что дым недостаточно сильный. Вот ведь не дотёпа наивный, не зря над ним зло насмехается. Спасло то, что, расслышав над головой странные звуки, не стал высматривать их источник, а вжал голову в плечи и опрометью метнулся назад, под землю. С вершины закликотали, завизжали, захлопали огромными крыльями. Это сработало получше любого допинга, прыти прибавилось в разы. И только забежав в подземелье, Дарк, наконец, отважился оглянуться. Перед входом зависло несколько омерзительных тварей. Таких даже описать сложно. Похожи на небрежно высушенные трупы, которым приделали крылья и когти. Причем трупы явно женские, пусть и без совсем уж откровенных деталей. Омерзительное зрелище. Да уж, Дарк со своими худшими предположениями оказался прав. Гарпии действительно чем-то напоминают Ральдинш. Пусть со скользкими тварями отрицательных эмоций куда больше, но здесь много общего. Надо будет спросить у древнего зла, что из себя представляли разработчики, создавшие скелет игры. Такое впечатление, что в их команду набирали исключительно странноватых дизайнеров, если не сказать хуже. Несмотря на могильную внешность, гарпии выглядели очень даже живыми. Они непрерывно размахивали крыльями, поднимая тучи пыли и свободно болтаясь в полуметре над землёй. Несмотря на то, что ширина штольни позволяла им по ней свободно летать, твари не отваживались пересекать черту, за которой над головой вместо затянутого низкой облачностью неба сирела скала, небрежно обтёсанная кирками древних рудокопов. Просто висели перед ней пыль поднимая и сверля Дарка нехорошими взглядами. Идеальные мишени. Можно безнаказанно расстреливать их из глубин подземелий. Но Дарк не торопился браться за лук. Длительное изучение форума подарило ему много информации, большая часть из которой казалась ненужной. Но это лишь до поры до времени. Вот и сейчас вспомнились рассказы игроков о том, что игра защищена от любителей безопасного кача. Если получится найти место, с которого можно спокойно уничтожать противников, не подвергая себя ни малейшему риску, и скины про твои хитрости быстро пронюхивают. Но ну от дальше завинтит гайки до упора, и ты пожалеешь о том, что решил схитрить, вместо того, чтобы честно встречать противника лицом к лицу. Если убиваешь мобов с одной атаки, это другое дело. В большинстве случаев это не вызывает тревожный звонок или что там должно оповещать систему. Ведь иначе придётся реагировать на проделки любого прокачанного игрока, вздумавшего появиться среди мелких мобов. Так что, как правило, игра рассматривает мгновенный слив как честную победу, несмотря на то, сколько именно противников было уничтожено. Уверенности, конечно, нет, но с хешлями пока что работало прекрасно. При том, что там, по сути, синакос безответственный, а не борьба. Дарк на первом круге перерождения их тысячами валил, усеяв тушками все окрестности мёртвого города, и ничего не произошло. И скины не вмешивались в процесс геноцида жужжащих созданий. Но в одну атаку Дарк может убивать мобов лишь в тех случаях, когда оружие заряжено светом. А магия Увы требует огромных затрат маны. Нет смысла убивать гарпий по одиночке или даже десятками. Он быстро сольёт шкалу в ноль. Можно, конечно, заполнять её зельями, вот только алхимия у него прокачана слабенько, поэтому заливаться придётся серьёзно, большим количеством слабеньких склянок. А игра на этот счёт строга. Существует лимит выше которого снадобья перестают действовать или даже начинают работать во вред. Так что сильно на них рассчитывать нельзя. Вот по этому дарку необходима серьёзная толпа. Значит, нет смысла суетиться раньше времени. Пока что выжидает, стоя наготове в паре десятков шагов от входа. Костры он подготовил основательно. До сих пор дымят вовсю привлекает твари из дали. Пускай слетаются, собираются перед входом в одну компактную кучу. Всех накроет одним выстрелом, влив в стрелу около четверти от максимального запаса маны. Этого должно хватить слехвой. Спустя несколько минут в шахте стало темно, несмотря на близость входа. И дело не в том, что погода пасмурная. Это эртей Здесь солнце далеко не каждый день увидеть можно, а из-за частых дождей земля не успевает высыхать, благодаря чему под каждым деревом можно найти грибы, а плесень пытается заполнить пышной порослью большинство локаций. Цвет померк из-за гарпий, а не нахмурившихся небес. Крылатых тварей столько зависло перед входом, что считать страшно. Да и как это сделать, если просматриваются лишь передние ряды? Пожалуй, пора. Радиус действия у магии массового урона всего лишь 17 метров. Этого может не хватить на то, чтобы одним движением пальца накрыть всю стаю. Уцелевшие слетят на место павших, и Дарк добьёт их второй стрелой. Ну, а там посидит, восстановит силы и вновь обрушит смертоносный свет на гарпий, которые продолжат слетаться на манящие дымы костров. Да и зачем восстанавливать, если перед выстрелом можно активировать прокачанную лавину ощущений? Ведь она действует целую минуту, а по окончании восстанавливает все шкалы, включая шкалу магической энергии. Дарк неплохо приловчился ускорять кач за счёт этого эффекта. И на опыт прибавка приличная, и не придётся тратить время на восстановление или заливаться зельями, запас которых невелик. А крафт требует затрат драгоценного времени. У него всё рассчитано. Выстрелив в центр почти монолитной стены из родлевых тел, Дарк тут же зажмурился. По опыту знал, что срабатывание цветового шквала вызывает ослепительную вспышку, угасающую далеко не мгновенно. Здесь, в сумраке подземелья, следует поберечь привыкшие к темноте глаза, не то рискует заработать ослепляющий дебаф. По зрительным рецепторам резануло даже сквозь сомкнутые веки. В этом один из немногих минусов магии света. В темных местах приходится терпеть небольшие неудобства. Ну да ничего, главное, что результат отличный. Осторожно раскрыв глаза, Дарк уставился на этот самый результат. И он, увы, выглядел далеко неотличным. Перед входом резко посветлело, а потом, А земля полностью скрылась под завалом из сотен скрюченных тел, распростравших изломанные крылья, накрыла всю стаю. Ни одна тварь не укрылась от магии сокрытой в стреле. Вот только свет, поразив гарпий, убил не всех из них. Как минимум 6 избежали этой участи. Их серьёзно поколечило, крылья нетопырей превратились в бессильно обвисшую рванину. Но в остальном Мобы выглядели очень даже бодрыми. Да, летать они теперь не в состоянии, но на задних ногах стояли уверенно, хищно сгорбившись и продолжая нехорошо таращиться на Дарка. Особенно ему не понравилась одна из них. Все они абразины редкостные, но эта абразина из абразин. Смотреть тошно. Такую следует показывать для лечения тех кто не могут справиться с зависимостью от обжорства. Да уж, аппетит любому надолго отобьёт. И уж точно ни кусочка слопать не смогут, пока этот ужас перед глазами маячит. Высушевшая старуха в два человеческих роста с ярко-алыми, чувственными губами молодой девушки на почерневшем, сморщенном лице и великолепной грудью, символически прикрытой кожаной полоской. Они же этой самой полоски из гноящихся ран высовываются, извиваясь, какие-то громадные паразиты или змеи, облюбовавшие брюхо у родины в качестве жилья. Может, и не босс, но элитник, почти наверняка. Очень уж сильно выделяется размерами на общем фоне. И единственная гарпия в подобии одежды и с оружием, скрюченных лапах сжимает косу. Дарк смотрел на тварей, твари смотрели на Дарка. Затем элитник пронзительно до пробок в ушах завизжал и бросился в штольню, без колебаний переступив через запретную прежде черту. Ещё не понимая, что дело плохо, Дарк потянулся за следующей стрелой, но очередной в уполь огромной твари сделал руки непослушными. А картинка перед глазами расплылась до такой степени, что не понять, где тот верх, а где низ. Ему уже доводилось сталкиваться с дебафом дезориентации, но под столько сильный и продолжительный попал впервые. В панике задергался, выстрелил почти наобум, поймав в поле зрения что-то огромное и движущееся. Но вот поймал ли он это еще и в прицел? Вряд ли а в следующий миг на Дарка накатила неописуемая боль. Даже та, которую он провоцировал в последний день пребывания в застенках, не стояла с ней близко. Сознание, много к чему привыкшее, не выдержало и мгновенно померкло. Дарка поглотила спасительная тьма, где не было ни боли, а были лишь горящие буквы и цифры во мраке. «Внимание! Вы погибли!» Вы находитесь в локации Вторая переправа на землях Эртии, край мира, орошённый слезами несбывшихся надежд, кладбище раз, про которых давно забыли или даже не помнили. Выберите точку воскрешения. Доступных точек воскрешения две. Тот редкий случай, когда стоит порадоваться смерти. Вот только нет сил, чтобы радоваться. С тебя дарк приходил долго. Нет, он воскрес сознание, но перенесённая вспышка боли оказалась столь выматывающей, что не меньше 10 минут просидел бездумно, прислонившись спиной к каменному столбу. В голове пустота, нет ни единой мысли. А тело пытается растечься, выброшенной на берег медузы. Но разум не способен вечно оставаться отключённым. В голове с натугой и скрипом начали проворачиваться шестерёнки. Дарк принялся раздумывать над тем, во что на этот раз вляпался. Хотя думать тут особо нечего, он всего лишь сглупил, банально недооценил противника, решив сэкономить манну вместо того, чтобы слить её, если не всю, то почти всю, а потом изучить лог. Высчитать правильную дозу и в будущем больше не расходовать лишнее. И недооценка противника – не единственная ошибка. Сам виноват, сам себе едва не выжег и без того изрядно потрепанный синт. Нет, гарпии тут вообще ни при чем. Они били не хуже и не лучше других мобов, ничего особенного. Тут все дело в лавине ощущений. Умение замечательное, это нельзя не признать можно применить и на противника, устроив ему неплохой контроль, и на себя, получая огромную прибавку к зарабатываемому опыту. Ведь ощущения на текущем уровне умения усиливаются на 300%. В этой садистской игре, где так многое на них завязано, за повышенные страдания полагается щедрая награда. Но и наказание тоже не из дешевых. Умение срабатывает раз в 30 минут – И его основной эффект длится 60 секунд. В это время усиливаются абсолютно все ощущения, включая болевые. Получается, с учётом уровня ощущений и локации, Дарк сейчас такую дозу схлопотал, что хватит на троих, если не больше. Сам себя едва не прикончил. Реально не прикончил, ведь в игровых проектах уровни ощущений не зря занижают. Это вызывает раздражение у любителей разнообразных наслаждений, зато значительно снижает нагрузку на юридический отдел. Сделай по всей карте 100% чувствительности и проект, завалят тоннами исков. И плевать на то, что все подписывая пользовательское соглашение, соглашаются со многими рисками. Ушлые адвокаты из камня способны в воду выжать, а уж из игры вообще задача детская. Виноват сейчас не проект, а Дарк. Он ведь прекрасно создавал риск, но не удержался. Привык валить под утроенным страданием Рои Хешели, вот решил, что на гарпиях это сработает не хуже. Уровни у тех, не сказать, что на порядки выше, да и выглядели скорее неприятными, чем опасными. Если в битве с боссом он понимал, что так зарываться не следует, то здесь, с простыми мобами, по привычке решил, что ему всё позволено. Ну да ладно. Главное, что все хорошо закончилось. Будет ему теперь наука на будущее. А теперь надо найти в себе силы, чтобы подняться и отправиться добивать оставшихся гарпий. Сделать это будет непросто, если те до сих пор болтаются перед входом в пещеру, перед Штони, или даже в ней. На открытом в воздухе Дарк гораздо уязвимее. Одно радует, не придется далеко шагать. Спасибо первому кругу перерождения. Благодаря бонусам Dark теперь может создавать две точки воскрешения. Одну поставил среди каменных столбов, где открыл тех самых тушканчиков. До штольни отсюда не больше полутора километров. Быстро доберётся и отомстит. Внимание. Только что игрок Dark впервые в истории Exa уничтожил опасное чудовище визжащую ведьму Гарпи. Он сделал это в одиночку, без малейшей помощи от других игроков. Великое свершение, достойное внесение в историю Экса. Поздравляем отличившегося игрока. Совершайте великие подвиги, и награда не заставит себя долго ждать. Внимание, вы совершили великое достижение. Вы получаете бонус. Плюс 6 свободных очков основных навыков, плюс 2 свободных очка к ремесленным навыкам, плюс четыре свободных очков к характеристикам, плюс два свободных очка к ремесленным профессиям, плюс один свободный уровень, плюс один к ремесленному мастерству, плюс шесть тысяч свободных очков прогресса к основным навыкам, плюс две тысячи свободных очков прогресса к ремесленным навыкам. Ну, наконец-то! Дарк уже был отчаялся, пытаясь справиться с элитником. Тварь оказалась злопамятной до невозможности. Она так и продолжала круги выписывать перед Штольней, будто зная, что тот, кто лишил ее крыльев, вскоре вернется. И заметила Дарка издали. Может, зря он поторопился, слив при обнулении скрытность, задранную со старта стараниями палачей Кима. С сотней единиц на этом навыке его даже крутые мобы замечали только на минимальных дистанциях. То, что элитная гарпия оказалась слишком наблюдательной, не страшно. Страшно то, что она обладала эффективной защитой от стрел. Физическая меткость ударка слишком низкая, чтобы перебивала навык уклонения от аварии, а магическая здесь роль не играет. Магии, чтобы сработать, требуется физический контакт стрелы с целью, а Дарк, как ни старался, попасть не мог. Спасло то, что Бегун из гарпий никудышный. Многие монстра неплохо работают только на ровных поверхностях. Но тварь об этом не подумала. Она издали, разглядев добычу, неосмотрительно забралась в завалы камней, что усеивали всё пространство меж гранитных столбов. Дарку тоже не просто по огромным булыжникам носиться, но всё же получалось-то получше, чем у противника. Растратив все заряженные стрелы впустую, Долго бегал, восстанавливая ману и не подпуская элитника на дистанцию, с которой его истошный Вополь мог вызвать дебаф дезориентации. Это опасно. Это черевато тем, что тварь подберётся в упор и прикончит в одну атаку. Набрав ману, Дарк поспешно зарядил ещё одну стрелу, и на этот раз всё прошло удачно. Целился в грудь, но попал в бедро. Это, наверное, не имеет значения, ведь Свету, похоже, вообще нет разницы, куда приходит его удар. Если и происходит ослабление эффекта, Дарк пока что это не замечал. Очередной элитник повержен. Очередная прославляющая на весь свет запись в красном разделе чата. Раздел этот доступен всем желающим, его никак не скрыть. Снова на форме появится вал сообщений, обсуждающих личность Дарка плевать. Пусть хоть пальцы сотрёт, печатая всякую ересь. Дарк даже читать там ничего не станет, ведь у него есть другие занятия. Сейчас он очистит тушки твари от добычи и начнёт подманивать дымными кострами новую волну. И Дарк будет повторять это снова и снова, пока не наберёт требуемое количество ядер. Древнее зло был прав. Герою и правда легче жить, чем простым смертным. Ядра выбивались заметно чаще, особенно радовали элитники. Даже жалеть стал, что они прилетали нечасто. И с каждого иногда получалось добыть столько, сколько не из каждой сотни рядовых гарпий удавалось достать. Дарк сам удивился тому, насколько быстро обеспечил умение ядрами. Всё поднял до сорокового уровня, а по некоторым позициям приличный запас остался, их некуда больше расходовать. Излишек можно продать, выбравшись в большой мир. Стоит не слишком дорого, зато спрос всегда велик. Долго на аукционе не пролежат. А ему могут понадобиться высоколиквидные товары для стартового капитала. Из приятного следует упомянуть пару неплохих вещичек до 30 и 36 уровня. Обе прилично усилили Дарка по мане, а для него там каждая единичка на вес золота. Обеспечив себя ядрами, он решил распрощаться с гарпиями. Да, опыт за них капает прилично, но, увы, чересчур много времени уходит на сбор стаи. Дрова надо собрать, костры развести, дождаться, когда твари столпятся перед входом в штольню и слить. И так раз за разом. Проще вернуться к Хэшелям. Опыта куда меньше, зато ни искать не надо, ни собирать. Носи себе от роя к рою и убивай, в одно мгновение собирая однотипный лут сразу с сотен тушек. Милое дело. За десяток хешелей не давали столько, сколько за одну рядовую гарпию. И на приличный лут из них на рассчитывать тоже не приходилось. Зато и правда искать не надо, а сливались легко, всем роем в одну стрелу. Дарк брал скоростью и количеством, а не качеством. Для него сейчас главное закрыть второй круг перерождения, а там можно и о третьем подумать. Из очередного элитного хешеля удалось выбить новую запечатанную искру, так что он готов продвигаться дальше. Рой за роем до вечера, а затем с утра и дальше без остановок. Несмотря на все старания, в первый день Дарк успел пройти только пару ступеней следующего круга, а всё из-за того, что на гарпиях много времени потратил. Плюс столкнулся с неприятным моментом. Свободный опыт не только перестал расти. Его запасы начали таять. Черезчур много приходилось использовать, а магическая меткость при обнулении уже не могла покрыть возросшие расходы. Но ничего страшного в этом пока что он не видел. Если так и будет продолжать, израсходует около 30.000 за весь круг, а в загашник набралось уже больше полумиллиона. Да он с нуля в 8 ступени только на нём сумеет пройти, устроив хешелем отдых. Но нет. Столько добра сливать. Слишком ценный ресурс. Он может понадобиться дальше, на куда более сложных стадиях. Там Дарку придётся выступать против таких мобов против которых низкоуровневые элитники выглядят щенками. Игроки на них группами качаются, а ему придётся выкручиваться в одиночку. У него там одна надежда на большой мир. Вырвется туда и как следует пройдётся по аукциону и торгашам. Приоденце прилично и не станет экономить на эффективных зельях и свитках, как-нибудь справится. На второй день Dark закрыл 6 ступеней осталось две ерунда. А вот дальше с хешалями придётся распрощаться. Если в начале ступени ещё можно трясти стариной, то под конец всё, лавочку надо прикрывать. Дарку предстоит набирать опыт с нуля до 60. -го. Плотно зависнув на столь мелких мобах, он рискует застрять на пару недель. Увы, но там идёт огромная порезка, плюс прокачиваться надо гораздо больше. Срочно требуются новые мобы. Для начала такие, из которых можно набить ядра от сорокового до шестидесятого. Ну а там и прокачаться можно, уже не думая об умениях. Где такие мобы водятся, Дарк не знал, но его это незнание не беспокоит. Как там говорил, древнее зло всегда есть намёки. Вот пусть и намекает. Условием квеста он помогать должен, а не просто кружить у костра в ночи. Может, этот чересчур много о себе возомнивший моб и считает себя самым умным, но Дарк его топорные намеки читает, как плакат с крупными надписями. Нет уж, отмалчиваться не получится, придется помогать всерьез. Пусть готовится выдавать рыбные места. Найдутся подходящие мобы? Обязательно найдутся. Не могут не найтись. Ведь вся артия целиком в распоряжении Дарка. Ни одного конкурента здесь нет, и в ближайшее время не предвидится.